написанные крупными буквами. Урсус — философ. В самом деле ребенок ощутился в жилище Гома и Урсуса. Рычание, которое мы только что слышали, было рычанием Гому, а голос — голосом Урсуса. Переступив порог, ребенок увидел около печки высокого пожилого мужчину, худощавого и гладко гладковыбритого,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 Бережно опустил на сундук свою ношу. Мужчина продолжал. «Что это ты так осторожно кладешь? Мощи там у тебя, что ли? Уж не боишься ли разорвать ты свое тряпье? Ой, мерзкий бездельник! В такой час ланяться по улицам! Кто ты? Отвечай! Впрочем, не надо никаких разговоров. Сперва проделаем самое неотложное. Ты прозяб! Ступай, погреся И, взяв мальчика за плечи, толкнул его к печке. «Ну и промок же ты! Ох и замерз же ты! И в таком-то виде ты смеешь являться в чужой дом? Ну-ка сбрасывай поскорее из себя всю эту ветошь, негодяй!» И с лихорадочной поспешностью он одной рукой сорвал с него лохмотья, которые от одного прикосновения рвались на клочья, а другую снял с гвоздя мужскую рубашку и вязаную фуфайку. «Ну, напяливай на себя!»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 на этот раз в виде картошки с салом. — Раз голоден, так ешь! Достав с полки черствую горбушку хлеба и железную вилку, он протянул их ребенку. Тот не решался взять. — Ты уж не прикажешь ли накрыть для тебя стол? — заворчал мужчина. И он поставил миску мальчику на колени. — Лопай все это! Голод взял верх над изумлением. Ребенок принялся за еду.